Глава девятнадцатая Диабло неслась длинными приземистыми прыжками. Тиберюс с лёгкостью держался на покатой спине и внимательно следил за обстановкой вокруг. Однако нападать на них не спешили. Чез, ты на мотоцикле ездить умеешь?» — спросил Тиберюс в полголоса, чтобы не отвлекать гиен. «С коляской или без?» — поинтересовался в ответ Винг. «Если что, с коляской тоже умею, но Смита с собой не посажу». «И так достал меня уже». «Бес. Скажи Джоуку, пусть найдет нам три мотоцикла офицератской модели. Или сам найди. Тебе, Крису и Вилю. Остальные сядут в джип. Грузовик брать не будем». «Я уже нашел», — голос Винка заметно повеселел. «Вернее, знаю, где взять. И как раз сейчас мчу туда на полной скорости. К твоему возвращению подгоню их к воротам в полной экипировке». У Тибериуса мелькнула мысль, что кот в очередной раз принял верное решение, отрядив Чеса на хозяйство. Время, когда Винг, пребывая почти круглосуточно под кровью аналитиков, разруливал то и дело возникающие проблемы с распределением немагов и оснащением офицеров, определенно было проведено с максимальной пользой. «Кэп!» — вызвал его Гэмпшир по другой линии. «Барвенталя собирать?» «Черт! Барвенталя!» Вопрос был сложный. В конце концов, они собирались на реальную боевую вылазку против чертовых отморозков, которые уже убили хренову тучу офицеров. Настоящих офицеров. Адаптантов. А с другой? Он ведь принял Барвенталя в группу, и теперь было неправильно оставлять его в тылу. — В полном боевом экзокостюме, — наконец решил Тибериус. Костюмы химзащиты было очень просто переделать в боевые скафандры, и несколько вполне рабочих прототипов давно обитали в офицератских кладовых. «Барвинталь будет в восторге», — протянул Кристоном явно дававшим понять, что последнее слово нужно взять в мысленные кавычки. теперь узнал, насколько Николай ненавидел все, что ограничивает его подвижность. Даже бронежилет. И тот недолюбливал. Но Барвинталь, несмотря на прошлые его залёты, был военным и не имел привычки оспаривать приказы. Джок снова включил Тибериус секретаря, сбросив два других вызова. «Мне нужен полный перечень оснащения офицерских постов. Что эти сволочи могут там найти и использовать против нас? Сейчас пришлют». Было слышно, как Джок быстро стучит по клавишам, перенаправляя запрос своим подчинённым. «Кого возьмешь вторым координатором в пару к Смиту? Келлиан свободен, если что». «Он приносит несчастье», — усмехнулся Тиберюс. «Да и со Смитом, если что, не справится. Одного из птенцов Чеса с ним оставлю, а то и обоих». «Нормальный он. И два инцидента из сотен проведенных операций — это даже не арифметическая погрешность». С невиданным для аналитика жаром ступился Джоук за своего. Но насчет Смита ты прав. Причем Бри пусть выпьет пятьдесят на пятьдесят аналитика и адаптанта. Почему именно Бри? удивился Тибериус. А впрочем неважно. Ты мне скинул? А вот. Вижу. Браслет засветился оповещением. Дай своим задание. Пусть просчитают ситуацию. Мне только сухие выкладки. Что я могу не учесть сам? Уже работаем, отозвался Джок. «Данные из камер группы Гора тоже анализируем. Но Джонатан...» — Джоук помедлил. «Никогда тебе такого не говорил. Будь осторожен». На секунду в горле встал колючий комок, но Тиберюс проглотил его усилием воли. «И не нужно. Не говори», — протянул он. «Эта фраза хуже Киллиана. Точно добром не кончится дело после нее». «Тогда порви их там всех на стаю плюшевых медвежат!» Мгновенно перестроился джок Теперь он не стучал по клавишам, а куда-то шел. Кот вызывал. К нему сейчас Блейн и Рузе с градески подтянутся. Так что, если что, мозговой штурм мы вам обеспечим. Хорошо, на связи. Впереди показались ворота ограждения полигонов. Мы уже, считай, на месте. Да, я вас вижу подтвердил Джок и отключился. Диабло, не снижая темпа, рявкнула, сгоняя с дороги зазевавшегося ежа. Правда, вместо того, чтобы убраться с ее пути, еж с перепугу скрутился в колючий комок. «Вот же недотепа!» Браслет взорвался возмущением, а Диабло резко взяла вправо, обходя препятствие. «Не жрите! Колючками плеваться, замучитесь. Это явно предназначалось сородичам. Полигон встретил ожидаемой суетой. Три тяжело снаряженных мотоцикла уже стояли на небольшом плацу перед воротами. Шелора и Виль проверяли здоровенный джип. Крис, хмурый барвинталь и изрядно встрепанный чес уталкивали в бардачки запасные обоймы, гранаты и прочий боекомплект. «Шеф, через пять минут мы будем готовы», вынырнув из-под капота, отрапортовал Шелора и его волосы стояли торчком от статического напряжения. «Юмусу сейчас подгоняют экзокостюм». Николай настоял. «Чтобы ни одному мучиться?» — усмехнулся Тибериус. «Ладно, пусть. Хуже не будет. Где твои двое?» — он посмотрел на Чеса. «Уже в будке», — отозвался тот. «Кэп, если нужен третий адаптант с твоей кровью, то лучше взять Дона, но я не уверен». «Не нужен», — перебил Тибериус. Если не справимся, пойдут на подмогу. Но не армия же там. Не армия, — согласился непривычно серьёзный час. Даже перед штурмом бункера Барреля он был веселее. Впрочем, психологическим состоянием Винка пусть Шиллер потом озаботится. Для Тибериуса было главным, что сейчас он был готов к работе. И не только он. Найдя глазами Криса, он встретился с ним взглядом, Дождался уверенного кивка. «Виль?» Тот тоже привычно и молчаливо сообщил о готовности. Шулора улыбнулся и шутливо отдал честь, разгоняя пальцами маленькие молнии, протянувшиеся к руке от волос. «Теперь Барвинталь». К нему Тиберюс подошел, постучал по броне на груди, хлопнул по спине. Но «Ну как ты? Порядок?» «Готов». — кивнул Барвинталь, натягивая тактические перчатки с обрезанными пальцами. «Моя главная задача — парням спины прикрывать, да за Юмусом приглядывать. Он же не боевик ни разу». «Юмус справится», — усмехнулся Тибериус. «И еще и нас всех прикроет. А вот птички координаторов могут не достать туда, куда достанет прицел твоей винтовки. Так что следи за ситуацией и будь с ними на связи». «Принято!» Барвенталь надел жилет-разгрузку поверх брони, потянулся за оружейной перевязью и застыл. «Чего это он?» — спросил, глядя Тибериусу за спину. «Обычно ближе к другой стороне держится. Со своими». Тибериус резко развернулся, наверное, слишком резко. Каблук вырвал кусок газона и остолбенел. К ним уверенным коротким галопом скакал газ. «Осёдланный!» Браслет на руке завибрировал, но Тиберюс не сразу обратил на это внимание. И только когда газ подскакал ближе и укоризненно заржал, догадался, что сообщение могло быть от него. Так и оказалось. «Зачем гиена?» — гласило первое сообщение. «Я офицер. Я буду работать», — пришло следом. «Ну и как объяснить, что перед тем, как снова выйти в поле, им придется провести не один десяток часов, заново отрабатывая азы?» «Газ, здорово!» — крикнул Крис. Ответа не дождался и нахмурился, снова вспомнив, что прежнего Газа больше нет. Мгновения тянулись привычно медленно, и сейчас Джонатан как никогда был благодарен судьбе за возможность взять хоть небольшую, но паузу сжать и разжать кулаки так, что никто не заметит, больно прикусить губу, унять заколотившиеся о ребра сердца и буквально силком заставить себя сказать «Извини, Газ, не в этот раз. Это очень опасный боевой выезд, а мы с тобой должны потренироваться. Если поехать сейчас, почти наверняка убьют обоих». «Убьют тебя» чуть было не произнес он но вовремя поправился и я тренирован одновременно с сигналом входящего сообщения газ громко фыркнул а на закрепленном на седле экране замелькали кадры из архивных видеороликов я готов вот теперь кулаки уже сжались надолго и с усилием разжав ладонь Тибериус непроизвольно потянулся ею к лицу ожесточенно потер лоб мучительно подбирая слова «Это не ты». Единственная фраза вертелась на языке, но произносить её нельзя было ни в коем случае. «Мы должны потренироваться, прежде чем идти на боевой выезд», наконец выдавил из себя Джонатан. «Я очень рад, что ты готов вернуться в строй. Я очень рад, Газ. Он шагнул вперёд, намереваясь похлопать коня по шее, но тот резко дёрнулся в сторону. А потом умчался по утоптанной дорожке, вздымая за собой клубы пыли. Повисла тишина. И никто, даже Винг, не осмеливался её нарушить, пока газ не скрылся за углом большого склада. «Грузимся!» — первым отмершел Ора. «Раньше начнём, раньше разделаемся с этими гадами!» «Грузимся!» — повторил Тибериус не своим голосом. Провел рукой по волосам в попытке избавиться от желания немедленно догнать Гасса и, обернувшись, встретился взглядом с неслышно появившимся Юмусом. «Он переменит точку зрения», — едва слышно, — сказал Юмус, хотя, если и видел, то лишь финал сцены. Светодиод на его ухе ярко горел зеленым, глушилка включена, но, наверное, тут и без ментал-магии было понятно, что случилось потому что это решение единственно правильное. «Да», — кивнул Джонатан, надеясь, что не выглядит слишком уж потеряно. «Спасибо». «Ладно», — он хлопнул в ладоши, приказывая себе собраться. «Дон, Бри, Смит, что у вас?» «Мы готовы», — отозвалась Бри. «В зоне наблюдения никакой подозрительной активности не замечено». «В каком смысле не замечено?» — переспросил Тибериус. «Загляните в окна. Пустите микрожучков». Джок переключился он. «Гони к ним Килиана, Они, похоже, вообще не знают, зачем координаторы нужны». «Я сказала, подозрительный незамечено невозмутимо ответила Бри. «Все, чему положено быть, в наличии». «Две особи внутри помещения», — вклинился в разговор Дон. «Совершают по пять-шесть произвольных движений в минуту, что свидетельствует о том, что они бодрствуют». А «Вот с этого и начали бы», — буркнул Тибериус. «Слышали, парни?» Он обернулся к своей команде. «Их всего двое. Вперед, по коням. Сделаем их». И прямо с места запрыгнул на подоспевшую дьявола.